Глава одиннадцатая Когда он вошел в кабинет, Алла Николаевна сидела за приставным столом, но не на его месте, в кресле, а демократично расположилась на стуле напротив собравшейся экспедиции. Антона, Димки, Сергея Носова, Вали, Нины и Калюжного. Иван Сергеевич поздоровался со всеми. Госпожа из министерства галантно поцеловал ручку. Кисть у нее была маленькая, узкая, с длинными пальцами, тонкое обручальное кольцо на безымянном и золотое со старой сердоликовой геммой на мизинце. Ногти подстрижены короткой и покрыты бесцветным лаком. Алла Николаевна носила строгий брючный костюм, подчеркивающий четкие линии фигуры. Линии эти незаметно дублировала воздушная белая блузка с тонкими складочками, Два ряда шелковых защипов из-под кокетки, стоящий кружевной воротник. Круглые перламутровые пуговицы, выстроившиеся в ряд на ровно отглаженной планке, схваченные по краю тонкой темно-желтой окантовкой, чуть вздрагивали и мерцали на свету синими и зелеными искрами, когда лисица наговорила. Окончательно сразили Мальцова ее ноги. Балетные девичьи в легких замшевых туфельках – напружинившей кучуковой подошве. Потом, когда прогуливались вдвоем, Мальцов завороженно смотрел, как она тянула носок, ставила ноги чуть в разлет, словно резала коньком лед. Легкая фигурка в аккуратном светло-бежевом плаще, спина прямая, как свеча, плыла над мостовой рядом с его черной курткой, нелепой и неуместной, смахивающей на шкуру чудовищ, прилепившегося к выпрохнувшей из тумана нимфи. Говорила Лисицына мягким и уверенным голосом, низким, как у всех курящих, в котором безошибочно угадывались властные нотки. Сколько таких встреч летучек провела она на своем посту, скольких убедила, улыбаясь кончиками губ, заговорчески, доверительно вкладывая в уши то, что хотела вложить. Только одно в Лисицыной настораживало — глаза. Они всегда были опущены, словно Лисицына страдала затяжной бессонницей, а слегка набухшие утомленные веки и длинные густые ресницы берегли хозяйку от лишнего света. Она лишь на мгновение поднимала глаза на собеседника — и тут же опускала долу. И все же что-то в ее бездонно-карих украинских очах было нездоровое, что при всей уверенности в себе она всячески старалась скрыть, не выпустить наружу. Не потому ли так старательно и отводила глаза от собеседника? Или это был такой выработанный прием, отдаляющий ее от подчиненного? ставящий необоримый барьер вопреки манящему и успокаивающему тембру голоса. Но не грубо по-провинциальному, когда выпученные зенки начальницы тервотной кислотой проедают подданного, а тактично, но строго, что только придавало лисициной таинственности и силы. А сила ее ощущалась сразу — как мотылька на лампу Мальцова поманила к необычно куртуазной столичной чиновнице, поманила и напугала одновременно. Алла Николаевна уже разогрела собравшихся, успела настроить на нужный лад. Лица ребят светились, даже Нина посмотрела на Мальцова не с дерзким вызовом, как он ожидал, а тепло дружески. Калюжный приветливо кивнул. Мальцов нарочито уселся в свое рабочее кресло во главе стола. Лисицына отметила его франдерство мягкой улыбкой и воздушным повелевающим кивком позволила влиться в общую беседу. «Директор», — сказала она, продолжая разговор, Алла Николаевна упорно не называла фамилии, — Конечно, заворовался. Два дома, огромный участок земли, внедорожник Лэнд Крузер, такое на музейную зарплату не приобрести. Так и сказала. Заворовался. Правда, тут же заметила, что никто пока за руку его не поймал. Но все мы знаем, где живем. Понимаем же. Выгнула бровь дугой и продолжила тихо, четко проговаривая каждое слово. Я могу сейчас снять его с должности. «Могу, но я считаю, что это будет неверно». «Кажется, ваш директор попал в больницу?» «Это ненадолго, скоро выпишут», — сказал Мальцов. «Неважно. Сейчас нас могут неправильно понять. Нужны факты, ревизия КРУ, ее, впрочем, легко устроить. Ваши проблемы мне тут объяснили. Нина рассказала, как закрыли экспедицию. Нагло закрыли и бесчеловечно». «Большая глупость, если не сказать диверсия Я не дам пропасть известной старой экспедиции. Институт археологии очень хорошо отзывается о вашей работе, Иван Сергеевич. Я о ней, конечно, тоже знаю. Я предлагаю...» Она выдержала театральную паузу. «Вам спокойно продолжать работать. Делайте свое дело. Я дам грант в 2 миллиона рублей. Вам хватит до конца года». А с Нового года подготовим решение и проведем все, как полагается, спокойно и взвешенно. Что скажете, Иван Сергеевич? Я уволен из музея и рад этому. С Манечкиным, вором и обманщиком работать больше не буду. У него доллары перед глазами. Судьба города его не волнует. А как вы можете дать деньги? В конверте? Зачем же? «Вот господин Калюжный получает от Министерства гранты. Думаю, правильно сейчас сохранить экспедицию, как звено его организации. Самостоятельное звено. Или вы готовы в течение недели создать свое ОАО?» «Я в деньгах ничего не понимаю», — начал Мальцов. «Погоди, Иван. Алла Николаевна правильно говорит». Нина посмотрела ему прямо в глаза. «Ведь это то, о чем ты мечтал». — Стать независимым от Манечкина. — И попасть в лапы к Калюжному? — Не язви. Деньги придут на его счет, но достанутся экспедиции. Мы сможем написать отчет, закончить камералку, даже подготовить первый том трудов, и еще останется. — Посмотрим. Вчера Бортников предлагал помощь. — Степан Анатольевич? — переспросила Лисицына. «Предлагать еще не значит дать», — отрезал Мальцов. «Иван Сергеевич, при всех заявляю. Деревск мне родной. Я только деньги прямую тут же и передам. В дела ваши не полезу. Мне Твери и области хватает», — важно заявил Калюжный. Лисицына подхватила его слова, развила, нарисовала радужную четкую картину — И все так устроилось, что уже невозможно было перечить ей. Говорила она логично, без недомолвок. Калюжная и Нина тут же вцепились в ее предложение, начали обсуждать детали. Мальцов сидел молча, пристально смотрел на Нину и не понимал, боролась ли она за экспедицию ради Калюжного или передумала, простила. Мальцов, понятно, только это и волновал. А она все время обращалась и к ребятам, и к нему, Поддакивала Лисицыны, она была «мёд его Нина». Она улыбалась, и он поверил ей. Ожидал, что станут подкупать, думал заставить идти на мировую с Манечкиным. Но нет, привычная к разводкам Лисицына все поставила на свои места, легко и красиво. Вору свое место, науке, уважаемой и драгоценной, своё. «Иван Сергеевич, вам стоит занять директорское кресло. При всех спрашиваю, пойдете?» «Алла Николаевна, я пас, не мое это». «А я готова, хоть сейчас», — сказала Нина звонко с улыбкой. Алла Николаевна посмотрела на нее испытующе «Давайте не будем забегать вперед. Я должна все взвесить. Вы же понимаете, проблема с Деревском должна быть решена». Но бюджет на культуру урезается постоянно. Там наверху заняты нанотехнологиями и строительством Сколково, она подавила смешок. Манечкин поступил глупо и нерасчетливо отыгрался на вас. А вы тут клад до да Монгольский нашли, как мне Нина похвасталась, я этого не знал. Сами понимаете, очко в вашу пользу. Да и Деревск – непростой город, с домонгольским слоем, с берестяными грамотами, с сохранившейся Екатерининской застройкой. Сейчас многие хотят к нему подобраться поближе. Стоит он на питерской трассе, удобно и выгодно. Если с умом подойти, тут можно туризм развивать. Для старта нужны деньги, но деньги у людей сейчас есть. Опять-таки археологи без дела не останутся. Речь ее убаюкивала. И Нина смотрела на него, как прежде. Темные глаза ее кричали, «Соглашайся, все будет хорошо!» Мальцов кивнул ей. Она в ответ хитро подмигнула. Они беседовали сейчас. час. Под конец внесли чай с печеньем. Лисицына привезла с собой вкусные бельгийские ракушки с белым шоколадом. Нина воспользовалась случаем, За чаем еще раз звонко, как на пионерской линейке, заявила «Алла Николаевна, подумайте, я правда хочу и смогу быть директором». Подумаю, Ниночка, но сначала нам надо с Иваном Сергеевичем обсудить одно дело. Простилась со всеми, еще раз повторила, что ждет срочную заявку на грант, взяла Мальцова под руку. Они шли по набережной главной городской площади, мимо пушистых елей, высаженных мэрией в прошлом году, мимо памятника архитектору Барсову, мимо ратонды, где продавали сувениры, к мосту на другую сторону, на Бортниковскую часть, на его набережную. Неплохой получился ансамбль. Алла Николаевна провела рукой по зданиям, по гостинице дерева, по штаб-квартире «Единой России» с провисшим трехцветным флагом над крылечком. Мальцов поддакнул. Он был насторожен. Он ждал разговора о статье, вслушивался в ее речь, но министерская дама, похоже, наслаждалась прогулкой, искренне изумляясь Бортниковскому тщеславию как всякий новариш, он начал с архитектуры. Это похвально, но и тривиально. Вроде для города, но для себя жатья пол-лакомый кусочек, но Степан Анатольевич оплатил большой раскоп. И вообще он помогает не только экспедиции, но и коммуналке, больницам, школам. Раскоп был под одним из этих зданий? — Конечно, но Бортников единственный в области, кто поступил по закону. Раскопал котлован, а не захватил его, хотя, наверное, мог бы. — Губернатор у вас особенный. Лисицына вдруг резко сменила тему. — Вы знаете, что он любитель старины. Собирает мебель, картины и, поверьте мне, хорошо в этом разбирается. — Откуда мне знать? — Пусть что угодно собирает, но культуре он не очень-то помогает. Придумал отдавать в аренду памятники архитектуры. Райские кущи продал. Все теперь пекутся только о выгоде. И очень хорошо, Иван Сергеевич. В других губерниях памятники стоят мертвым грузом. А ваш додумался. Ведь аренда — это не собственность. Да и реставрировать придется. Деньги на дороге не валяются. Их откуда-то взять надо. Вы об этом задумывались? — Переведут в собственность через год-два и переведут. Им простить все дозволено. Создали государство в государстве, где то им можно, что другим нельзя. Обязательно переведут, а там, сами знаете, нос не сунешь, заборы построят. Ошибаетесь. А охрана культуры на что? Вот тут-то вы и выступите, как наш сотрудник. Федеральный, что важно. Вам не то, что деревск. Тверь по большому счету не указ, подчинение прямое. Если вместе с министерством, то очень даже можно и управу найти. Вы видите по-другому? Или считаете, что нужно все по старинке латать через государство? Но государство больше на реставрацию на местах денег не даст. Местные памятники на месте и реставрировать, а если денег нет, искать инвесторов и инвесторов типа нефтяного короля? Он же райские кущи угробит. Или всесильных братьев дзюдаистов Много они в классицизме смыслят. Иван Сергеевич, почему все-таки вы отказываетесь? Боитесь ответственности? Подозреваете меня? Думаете в обиде на статью? Не думаю я ничего. Написал правду, за каждое слово отвечаю – «Понимаю и принимаю. Нам в Москве не всегда все видно. Вот мне и нужен свой человек в провинции. Вы человек прямолинейный, но талика дипломатии вам бы не помешала. Вот ваша Нина пыталась меня очаровать, а вы не пытаетесь. Почему?» «Не умею». Тут Мальцов не выдержал и рассмеялся. «Наконец-то. Нина еще совсем молодая, а у вас опыт». Если согласитесь, приезжайте в Москву, договоримся, я не кусаюсь. Поможем, подскажем, обговорим все условия. Она протянула руку вверх, где на высоком берегу в листве тополей выглядывал купол путевого дворца. Замечательное здание, 18 век. Перестроить бы его под эксклюзивную гостиницу. Там теперь интернат для неполноценных детей. 73 человек человека плюс штат. И куда их девать? Отселить в современное здание. Путевой дворец Романовых, согласитесь, звучит. Не так и много их сохранилось. Гордостью города мог бы стать, не чета, Бортниковским новоделом. Делал, как умел. Он был первым. Пора людям со вкусом прийти и стать первыми. Не находите? Что-то не вижу таких. Здание реставрировать надо. Научно реставрировать. Пора возрождать то, что загубили. В стране научной реставрации практически не существует. И перепланировать под нужды времени? А что же в этом плохого? Дворец не забегаловка, не трактир с пожарскими котлетами, а вип для того и строилась. Вы не видали, как сегодня приспосабливают под нужды времени старинные здания во Франции, например, в Бургундии? Не доводилось, знаете ли. Стажировка вам необходима. Вот станете директором, съездите, посмотрите. Нет, прекрасное здание, эти две улицы на задеревской стороне, там же целые линии старинных домов. Я ваш скепсис понимаю, но если бояться и ничего не делать, все рухнет окончательно». Причем тут скепсис? Я везде кричу, что надо реставрировать. У нас же Мосфильм ежегодно кино снимает. Типичный провинциальный город послевоенного периода. А если залезут на вориши, всех на корню купит и понастроит балаганов. Простите, не верю я пока в просвещенных инвесторов. И министерство, боюсь, не сдюжит. Тут вам не Москва, Захолустье. А вы не бойтесь... Как я понимаю, вы тут единственный знающий человек. Времена меняются, Иван Сергеевич. Вы думаете, что люди готовы бросать деньги на ветер? А это не так. Люди учатся, у них появляются новые амбиции. Она улыбалась, говорила так тихо, вкрадчиво и не поднимала уставшие глаза, словно все время следила за дорогой, словно боялась наступить своими балетными туфельками на осколок бутылочного стекла. Времена меняются, Алла Николаевна. Нина современный человек. Она с интернетом на ты. А я со свечой живу, как она говорит. Мое дело руководить наукой. они нине интересно все, и сила у нее немерена. Предлагаете семейный подряд Предлагаю реального кандидата, который не допустит простого распила и откат, на чем пока все стоит. Я старомоден, мне в эти битвы ввязываться поздно. Дело свое знаю, помогать готов, как всегда, но с бизнес-сообществом мне не по пути. Времени осталось мало, надо делать то, что умею. Книгу дописать, докторскую защитить, сметы, деньги — это не мое. Алла Николаевна вдруг стрельнула по нему быстрым взглядом, но тут же опустила глаза и сказала тепло почти по-матерински. — Я вам очень признателен, Иван Сергеевич, за прямоту и честность. Буду думать. Сейчас скажу, что вы меня удивили, приятно удивили, но и озадачили. Я надеялась, мы с вами сработаемся. — А я не отказываюсь. Я всю жизнь тут и помру тут, и никуда не собираюсь. — И в Бургундию съездить не против, всю жизнь мечтал, — перебил ее Мальцов. «Конечно-конечно, в Бургунзию и еще бы в Лондон. Вам просто необходимо посмотреть, как современные здания в старый город вписывают». «Замечательно. Не лужковско-рублевская барокко». Лисицына хихикнула и презрительно сморщила носик. «Время прорабов прошло. Пора созидать, идя порой со временем на компромисс, но не в ущерб стилю». А стиль-то как раз нам и не хватает. Да, задали вы тут мне задачу, но рада, что выбралась, посмотрела своими глазами. Я ведь Деревск со студенческих лет люблю. Печально, если дома развалятся окончательно, и мы не успеем их спасти. Очень печально. Бортников собирается создать клуб любителей нашего города. Вступайте в клуб, будете почетным председателем. Степан Анатольевич тут главный воевода. Он ведь и мэров меняет по своему усмотрению, но это до поры до времени. Ему тоже учиться надо, а он, как я поняла, упрям и своевластен. Какой есть Алла Николаевна воевода, да как и везде, власть сама их понаделала. Ну, я с ним ладить научился и не боюсь, потому что независим. Город важнее. Вот вам и компромисс, между прочим. Ну и слава богу. Насчет статьи не волнуйтесь, министерство уже отреагировало. С Манечкиным разберемся, с экспедицией дело решенное. Вы согласны? Согласен работать, но не с ним. Не могу против принципа идти, Простить. А никто вас и не заставляет. Но писать пока в прессу излишне, как думаете? Прижало, написал. «Пока больше не стану, вы ж приехали, разобрались, как мне показалось. А надо и на таран пойдем». Он испытующе посмотрел на нее, она погасила его взгляд улыбкой. «На таран все-таки преждевременно, не надо. Разобралась. Тут разобралась, а знаете, сколько у меня таких протестов, таких горячих проблем, обид, незаслуженных увольнений, горы». «В Обскове с директором Заваруха, в Ростове Великом бухгалтера во главе музея хотят поставить, хорошо еще не водопроводчика, но Деревск у нас на особом счету. Федерального подчинения музей, и, повторяю, я люблю ваш город». «Все его любят», — просто сказал Мальцов. У гостиницы дожидался Лисицинский «Мерседес». Шофер вышел, распахнул заднюю дверь. Алла Николаевна вложила свои ладони в руки Мальцову, подчеркивая этим жестом возникшую между ними связь, заговорщицки кивнула головой. — Спокойно работайте, Иван Сергеевич. Решайтесь, все у нас получится. Он проводил взглядом Мерседес, и когда тот скрылся за поворотом на шоссе, вдруг осознал, что слишком гладко прошел разговор, слишком красиво чего она достигла своим визитом. Купила их грантом, Манечкина пообещала снять, однако не сняла, зато протест с места погасила. Пообещал же ей лично больше не писать в прессу. Мерседес почему-то особенно задел его. Лисицына была, конечно, крупная шишка, завдепартаментом, но недемократичность ее кареты — Это в нищем-то Министерстве культуры. Заходы насчет путевого дворца, обещания заграничных стажировок. Она прощупала почву и легко переиграла Мальцова, Нину, Калюжного. Не шел из головы ее тяжелый, опущенный к земле взгляд. И то, как она вдруг полоснула по нему глазами, когда он сказал насчет atkatv.